Глава 13. Остров Илва. «Как идет сражение?» – поинтересовался Федор, останавливаясь на корме рядом с Магадором, неотрывно смотревшим в море. «С триерами покончено!» – не оборачиваясь ответил капитан, словно боялся пропустить что-то очень важное. «Мы потеряли пять кораблей, римляне, все, что атаковали нас. А кроме того, им едва не удалось захватить наш корабль!» Проворчал Федор, мельком осматривая волны прямо по курсу. Там, сцепленные намертво, дымили три связки кораблей и плавало на боку еще несколько. В море плескалось бесчисленное количество легионеров, цеплявшихся за обломки, а кое-где и финикийских моряков, но их вылавливали проходившие мимо Квинки Ремы, добивая одновременно всех римлян, что попадались на пути. «Так, путь свободен!» кивнул Федор, удовлетворившись увиденным. «Что там у нас позади происходит?» «Их квинкеремы догнали нас. Римляне разделились на две части и напали на последние корабли каравана», спешно пояснил Магадор, посматривая то на Федора, то на отдаленное сражение. «Один удар пришелся на греков Евсида, другой на сами квинкеремы. Сражение идет мощное». «Сколько их?» — уточнил Федор, пытаясь рассмотреть в дыму лавировавшие корабли противника. «Трудно сказать», — протянул Магадор. Похоже, около двадцати квинкерем. Если так, решил Федор, то наши силы почти равны, и пройдет совсем немного времени, как мы опять вступим в сражение. Согласен, кивнул Магадор. Слишком уж мощный удар они нанесли. Трудно сдержать. Ничего, сдержим, отмахнулся Федор, напряженно всматриваясь в туманную дымку, которая полагалось быть итальянским берегом. «Главное, чтобы оттуда, к нашим друзьям, не подоспело еще какое-нибудь подкрепление. Вот тогда действительно придется туго». Однако им повезло. Несмотря на то, что ожесточенное сражение продолжалось почти до самого вечера, подкрепление кремля кремлянам так и не подошло. Возможно, никто не знал, где римский флот встретился с финикийским. Ведь большая его часть преследовала караван Федора еще со вчерашнего вечера. Хотя, глядя на многочисленные дымы от полыхавших кораблей, поднимавшиеся до самого неба, чайке казалось, что не заметить их место встречи было просто невозможно даже с берега, из самой Остии. И потому Наварх допускал, что, вероятнее всего, у римлян просто не нашлось в этот момент свободных кораблей, чтобы прислать на выручку своим эскадрам, уже принявшим участие в сражении. Иначе это давно бы уже произошло. Уверен, давно такого веселья не было у этих берегов, Насмехался Федор, понимая, что они медленно, но все же одолевают римлян в сражении, где особенно отличились греки Евсида. «Интересно, кто командует их флотом? Уж не сам ли Марцелл?» «Флагман мы уже сожгли», — с гордостью поделился информацией капитан Ликса, который все еще не вступал в новый бой, находясь чуть в стороне от главных событий. «Никаких сведений больше не поступало, а сейчас вообще трудно что-либо разобрать». «Жаль!» Искренне огорчился Наварх, погладив ножны своей окровавленной фалькаты и добавил в полголоса. «Я бы с удовольствием с ним повстречался и поговорил по душам, как с тем опционом. Накопились вопросы!» Надо сказать, в схватке с двумя триерами Ликс получил небольшие повреждения, которые сейчас матросы пытались залатать собственными силами. К счастью, пробоин не было, и самым серьезным оказалась потеря большой части весел по правому борту. Но на любом корабле всегда имелся некоторый запас весел, поэтому Магадор, занявшись этим, пока Наварх сам наблюдал и руководил ходом сражения через прибывавших то и дело на лодках офицеров связи, восстановил ход Ликса. Часть весел заменили на новые, еще часть передали с другого борта, так, чтобы уравнять количество грибцов. Но некоторые весельные порты ближе к корме так и остались свободными. Так что в итоге флагман снова был на ходу и мог выжимать почти нормальный ход достаточный для плавания, хотя и не вполне подходящий для маневрирования в бою. Тем не менее, Ликсу все же пришлось еще раз столкнуться с римской атакой, когда к исходу дня одна квинкерема противника прорвала строй охранения флагмана и попыталась нанести удар по нему. Римский корабль сам был уже не в лучшем виде, да еще артиллеристы Ликса на этот раз оказались на высоте. В конечном итоге флагман двинулся навстречу противнику, на палубе которого уже начался пожар, и, совершив удачный манёвр, добил его таранным ударом. Магадор лишний раз доказал свое умение управлять кораблем, в каком бы виде он ни находился. «Молодец!» — похвалил своего капитана Чайка, когда римская квинкерема завалилась с набок, и с ее палубы в воду посыпались орудия и легионеры. «Умеешь воевать!» Между тем жестокий бой продолжался еще некоторое время. Римляне, строй которых был разбит и рассыпан, тем не менее дрались яростно и подожгли почти половину кораблей финикийцев. Поэтому, когда сражение все же завершилось, Федор не удержался от сарказма, разглядывая результаты морского побоища у берегов Остии. На первый взгляд на ходу оставалось не больше трети его флота, а то и меньше. «Еще одна такая победа!» – вздохнул он. «И я останусь без флота!» «Передать на уцелевшие корабли, подобрать всех, кто еще жив, и немедленно уходить из этого района!» «Какой курс?» — уточнил капитан, видимо, неуверенный, что Наварха решит продолжать плавание с такими силами. Но Чайка не задержался с ответом. «Курс прежний!» — удивил его Федор. «Мы еще не все дела сделали в этой экватории. До самой темноты больше ни один римский корабль не появлялся. Проведя эту ночь в море, хвала богам, шторма не случилась. Следующие несколько дней они плыли вдоль берегов Этрурии. Плыли на значительном удалении, чтобы не мозолить глаза береговой охране. Воды были самые, что не на есть римские, те, которые они давно считали внутренними. И Чайка не без основания опасался встречи с еще одним большим римским флотом, но все же решил продолжить плавание в сторону Генуи. Очень уж ему хотелось и там хоть немного отметиться. Чтобы до Рима дошла весть, как в его водах, под самым носом у Сената, от Сицилии до Северной Италии запросто действуют корабли Ганнибала. Этих кораблей после кровопролитного сражения осталось совсем немного. Шесть квинкерем, включая Ликс, и девять триер, две из которых принадлежали грекам. Евсид был ранен, но жив, и продолжал командовать своими кораблями. Федор лично похвалил его за храбрость и даже обсудил с ним возможность отправки двух греческих триер обратно в Сиракузы, но Евсид отказался. Мы пойдем с вами до конца, и либо вернемся вместе со Славой, либо погибнем вместе, ответил раненный грек. Так мне приказал Ферон. Чейко не стал спорить, да и грех было отсылать таких вояк, которые утопили в прошлом бою не одну квинкерему римлян. Строго говоря, после большого сражения Федор мог считать свою миссию выполненной. Бой произошёл невдалеке от самого Рима, до которого весь дойдет в скорости. Кораблей противника было уничтожено достаточно. До да своих потеряно немало. Новая встреча с крупными силами не сулила ничего хорошего. И все же что-то подталкивало Чайку плыть дальше. Внутренний голос нашёптывал ему, что еще представится удачная возможность насолить римлянам и выйти живым. И он плыл дальше. Берега Этрурии были ему немного знакомы. Но, с другой стороны, проходил он как-то по суше невдалеке от этих берегов, когда армия Ганнибала форсировала болото Клусия и неожиданно оказалась в тылу римских легионов, которые потом благополучно рассеяло у Тразименского озера. Этрурия. Как припомнил Федор, любивший в прошлой жизни почитывать историю, именно этому государству в древности принадлежала маленькая деревенька под названием Рим. Затем, по недосмотру царей, эта деревенька окрепла, превратилась в город и начала войну за независимость. А потом стала порабощать соседей, почему-то тоже желавших жить независимо. Закончилось все порабощением самой Этрурии, ставшей затем римской провинцией. «Да...» — вздохнул Федор в тон своим мыслям. «Не досмотрели тогда царьки за своими подданными. Глядишь, сейчас и проблем бы не было с этими римлянами. Пахали бы себе огороды, как в старину, и в ус не дули». Через пару дней благополучного плавания, за время которого небольшой флот не встретил римских кораблей, они приблизились к довольно большому острову, берега которого казались пустынными. Дело было к вечеру. Погода начинала портиться. Над водой висела легкая взвесь, затруднявшая видимость. «Попробуем пристать к берегу на ночевку», — объявил Федор, долгое время присматривавшийся к берегам острова. «Пристать?» Не поверил своим ушам Магадор, которого такая показная безрассудность даже подвигла на неповиновение. «Но ведь это римский остров, на нем наверняка есть деревни и, быть может, города, в которых стоят римские суда, не говоря уже о гарнизонах». «Что это за остров?» — спросил напрямик Федор, казалось, ничуть не испугавшись перспективы встретиться с римлянами на суше. «Думаю, что это должен быть остров Илва», — предположил капитан. Если до сих пор мы держали курс на Аллерию, то, значит, немного сбились с него. Корсика уже совсем близко. Если повернуть налево и обойти остров, то как раз и упремся. А если плыть направо, то можем вообще увидеть берег Атрурии. От Илвы до него совсем близко. Илва. В задумчивости пробормотал Федор, словно смакуя это название, которое что-то ему говорило. Илва в двух шагах от Корсики. И вдруг его осенило. Чуть позже этот остров будет называться Эльбой, и здесь проведет свои последние дни один известный французский военачальник после неудачного похода на Русь. Это обстоятельство еще больше убедило Федора поступить вразрез с логикой. В этом походе он вообще предпочитал не думать, а полагаться на интуицию. Вот и сейчас ему показалось, что обязательно нужно пристать к берегу. «Мы будем здесь ночевать», — приказал он. Найди подходящую бухту, чтобы мы не сразу бросались в глаза, и приставай! Боги помогут нам! Магадор смерил Федора изумленным взглядом, но перечить не стал, видимо решив, что Навархам управляют те самые боги, которые до сих пор дарили им удачу. И действительно, бухта нашлась довольно быстро. Она была узкая, но не глубокая и вполне удобная. Корабли Федора вошли в нее как раз перед самым закатом. Вытащив на берег суда, команды развели костры с разрешения Федора. Магадор продолжал молча выполнять свои команды, но по его лицу было видно, большего безрассудства он еще не встречал. Костры могли заметить с окрестных гор, но чайка успокоил его. Опустившаяся облачность укроет их от посторонних взглядов и с моря, и с гор, а кроме того, скалы вокруг достаточно высокие. Но разведчиков велел разослать, осмотреться поблизости. Бойцы вернулись через несколько часов, когда Наварх уже собирался отойти ко сну. Выяснилось, что берег пустынен на несколько стадий в обе стороны. «Ну и отлично», — решил Федор. «Дальше исследовать остров будем завтра. А сейчас всем поесть, выставить патрули и спать. Моряки заслужили отдых». Нельзя сказать, что Магадор и остальные моряки были против. Долгое плавание и ночевки в море изрядно утомили команды, которые жили на палубах уже вторую неделю. И этот отдых на берегу, пусть и посреди вражеской земли, они приняли с благодарностью. На следующее утро разведчики нашли недалеко перевал и, вернувшись с него, сообщили удивительные новости. Оказывается, караван финикийцев заночевал на внешней стороне хребта, внутри которого располагалась бухта, отлично различимая с перевала. А вокруг этой бухты раскинулся небольшой город. «Город?» – удивился Федор, словно и предположить не мог, что здесь бывают города. «Что же, это отлично! Я хочу на него взглянуть сам!» И отправился вместе с бойцами на перевал. Оттуда он действительно увидел небольшой городишко, в бухте которого вольготно расположились две ни о чем не подозревавшие римские триеры и множество рыбацких лодок. Немало лодок уже вышло в море и скоро должно было появиться и с этой стороны острова. Едва увидев все это, Федор понял, зачем боги привели его сюда. «Вот он, отличный случай!» Подумал Чайка, спускаясь вниз по тропе. Солдат здесь немного. Мы нападем и сожжем дотла это поселение. Это будет отличный сигнал Риму. А если все пройдет удачно, то до Генуи и не нужно будет пробиваться. Повернем назад. Выслушав приказ наварха, Магадор просиял. Идея ему понравилась. Сжечь город прямо под носом у римлян. Это отлично. Подтвердил он свое согласие с Чайкой. Это будет дерзко и сенаторы просто лопнут от злости. «Выступаем немедленно», — приказал Федор. Налет на город должен пройти очень быстро, сходу, чтобы никто и не успел сообразить». «Главное, чтобы другие римские корабли случайно не прибыли сюда», — поделился опасениями Магадор, когда они с Федором уже выходили на корабли из гавани. С той стороны острова открывается пролив между Илвой и Корсикой, которым римляне часто пользуются, когда плывут в сторону Генуи. Пролив широкий, но они любят держаться вдоль берегов. «Ничего, мы налетим быстрее ветра!» – успокоил его Федор. «А те два корабля, что стоят в бухте, не будут нам помехой!» Как Федор напророчил, так все и случилось. Магадор лишний раз убедился, что боги любят Наварха. Когда флот финикийцев неожиданно появился из-за скалистого мыса, первыми его встречали рыбацкие лодки. Федору врезалось в память морщинистое лицо старика, который в изумлении уставился на проходивший мимо военный корабль, распугавший ему всю рыбу. То, что на кораблях находятся лютые враги римлян, он понял лишь тогда, когда триеры ворвались в гавань. На рыбацкие лодки в море Федор приказал внимания не обращать. Основной улов финикийцев ждал в городе. Римские моряки, расслаблявшиеся на солнышке, тоже не сразу сообразили, кто приплыл к ним в гости, ведь финикийский флот не появлялся в этих местах уже очень долго, а когда сообразили, было уже поздно. Обе римские триеры были протаранены и сожжены для пущего удовольствия, а в рассыпную легионеров добивал высаженный десант. Ворвавшись в гавань, не имевшую крепостных стен и цепных ограждений, Финикийские корабли обстреляли из своих метательных орудий все амбары и склады, вызвав там настоящее буйство огня. Небольшое укрепление, служившее местной цитаделью, тоже удалось захватить врасплох. Гарнизон там оказался небольшим и был уничтожен подоспевшими морпехами. Жители бросились на утёк в горы, но Чайка не стал их преследовать. Основная цель нападения была достигнута. «Ну что же!» С удовлетворением отметил Федор, глядя на пожарище, полыхавшее уже по всему городу, с борта Ликса. Дело сделано. Караван с зерном уничтожен, большой флот разгромлен прямо напротив Рима, прибрежное поселение на главном морском пути сожжено. Хорошо погуляли, можно и домой возвращаться. Ганнибал будет доволен, а Генуя подождет. Уже покинув уничтоженный город и оставив Илву, Чайка заметил позади своего каравана на горизонте многочисленные силуэты римских квинкерем. Какой-то большой флот шел проливом вдоль корсиканских берегов, но встречаться с ним Федор уже не имел никакого желания. Весь день они плыли открытым морем под парусами, стремясь оторваться, а наступившая ночь окончательно укрыла их от преследования.